Глава 16 Я не знаю, куда мне следует сейчас податься. Возвращение домой, разумеется, невозможно. Но даже если предположить, что существуют еще заброшенные здания, вроде этой школы, у меня не осталось никакого желания их искать. Время поджимало. Наступление рассвета приближалось час за часом, а я оказался в безвыходном положении. И я вонзил не одну, а обе руки в свой мозг, взбалтывая его и стимулируя память. В результате я, наконец, выбрал в качестве временного укрытия хранилище спортивного инвентаря высшей школы на УИЦУ. Временное укрытие — это действительно всего лишь временное укрытие. Однако, эта не имеющая окон постройка, запирающаяся железной дверью, выглядит подходящим убежищем для меня, вампира. В тот день, когда я сражался с драматургом, я не стал оставлять все как есть и починил эту дверь с помощью грубой силы. Сейчас я был очень рад тому, что поставил ее на место. Нет, я так не подумал. Мне нечему сейчас радоваться. Все совсем не так. Мои зубы продолжают стучать. Мое тело не перестает дрожать. Почему? Почему? Почему я не обратил на это внимание? Кишот Ациола Орион Хертандер Блейд – вампир». Вампир, уязвимо для солнечного света, не любит кресты, не любит серебряные пули, не любит святую воду, не любит чеснок, не любит яд, умрет, если вонзить кол ей в сердце, не отбрасывает тень, не отображается в зеркале. Клыки, бессмертное тело, практически безграничные способности к регенерации. Глаза, способные видеть в темноте, способности к трансформации, кровь, обладающая целебной силой. И она питается людьми. Я стонал, стонал, стонал. Но я чувствовал только бурю сожалений. Я вонзил руку в свою голову и продолжил рыться в мозге. Где же я ошибся? Почему же я ошибся? Как все так обернулось? Я продолжал думать об этом. Однако, на самом деле, все совсем не так. Для вампиров люди всего лишь пища. Для этих высших существ низшие существа вроде людей находятся уровнем ниже в пирамиде пищевой цепи. Это то, что я должен был понять с самого начала, не так ли? Правда в том, что она пыталась убить меня, верно? Она пыталась съесть меня, она пыталась выпить мою кровь, словно я никчемный человечешка. Вообще-то даже я был для нее едой. Даже если она хотела поговорить, даже если я односторонне чувствовал к ней привязанность, в конце концов, я еда. Для Кишот все люди, все люди одинаковы. Разумеется, она высоко оценила способности Ошина, но на этом уровне находятся только его способности. Может быть, я говорю о вещах, в которых совсем не разбираюсь, но, как мне кажется, человек — это всего лишь человек. Еда — это еда. Даже Ошина понял это, ведь он покинул эти развалины перед тем, как Кишот вернула свой истинный облик и свои вампирские способности. И если я правильно помню, Кишот вообще не разговаривала с Ханыкавой. Она даже не замечала ее. Вот как обстояли дела. Именно так. Для Кишот Ханыкава всего лишь еда. Она не считала ее моим другом. Она считала ее моей мобильной едой. Мобильной едой для меня, вампира. Хотя, возможно, если бы она повстречалась с Ханыковой после того, как к ней вернулась способность пить кровь, Ханыкова могла бы стать ее жертвой, подобно палачу. Она могла быть разорвана на куски и съедена. Калирика можно было назвать неаппетитным, но он оказался довольно вкусным. У меня нет предпочтений в еде, но, как говорится, голод – лучшая приправа. Нет. Сказал я женщине, которая обольстительно облизала языком свои губы, стирая с них кровь и остатки мяса. Я пытался обуздать их, мою смелость и мой страх. Пытаясь обуздать их, я сказал, «Ты не должна есть людей». <гум> Кажется, она действительно не поняла мои слова. Кишот склонила голову на бок. «Но, слуга, если я не буду их есть, я умру». «Это верно». Она права. Это невероятно понятная причина. Есть предел даже простоте. И поэтому Кишот нет с этим никаких проблем. Она даже не будет объяснять это мне, бывшему человеку, который стремится вновь им стать. Она считает, что это понятно всем. Это общеизвестно. Уже очень долгое время она их ест. Она ела людей. Она продолжает их есть. Вампир. Первый подчиненный, а потом второй Прожив 500 лет, вряд ли она выпила кровь всего лишь у нас двоих Следовательно, все остальные, за исключением нас Были разорваны на куски и съедены, без остатка, как сейчас И если она не создает подчиненного, то для нее это восполнение питательных веществ По слухам, когда вампиры пьют кровь, все жертвы без исключений становятся вампирами. Кажется, это утверждение не так уж и ложно. После того, как кровь человека была выпита, если не позаботятся об этом должным образом, абсолютно все жертвы станут вампирами. Если она выпьет хоть каплю крови, жертва обязательно станет вампиром. И в качестве противодействия этому нужно съесть тело человека полностью, без остатка. Благодаря этому вампиры получают Больше питательных веществ, а тела людей, чья кровь была выпита, избегают превращения в вампиров. Видимо, все так и есть. После того, как моя кровь была просто выпита, я стал вампиром. А палач был съеден в качестве еды. Однако все не ограничивается одним палачом. За эти 500 лет Кишот продолжала так делать. Это естественно. Поскольку мне было неприятно думать об этом, то, не замечая этого, даже не пытаясь это замечать, я продолжал закрывать глаза. Именно так. Я никогда ничего не понимал. Даже когда я встретил ее в самом начале, даже когда она была на пороге смерти, почему я не попытался помочь умирающей Кишот? Я так и не понял это с самого начала. Почему ей нельзя помогать? Кажется, я это так и не понял. Съедобный человек, почему он не помог вампиру? Охотник и добыча. К сожалению, между нами возможны только такие взаимоотношения. Палач. Он был подлым человеком, он был коварным и бесчестным, позор для всех людей, но все равно он не заслужил смерти. Хоть он и преподнёс Ханыкави такой ужасный урок, но даже в этом была моя вина, потому что я вампир, палач. Какова бы ни была причина, какими бы ни были средства, он всего лишь хотел уничтожить вампира. Нет, я больше этого не вынесу, я не хочу думать, я не хочу думать об этом! Я вытащил руку из своего мозга и схватился за голову. Нет! Однако мой мозг не в состоянии перестать думать. Но не только палач, драматург, эпизод, даже они, вернувшиеся домой, пытались уничтожить вампира, а тем, кто не дал им этого сделать, был никто иной, как я. В конце концов, я отобрал у них конечности, которые они ценой неимоверных усилий отняли у Кишот. А затем, помимо всего прочего, я позволил легендарному вампиру восстановить свой истинный облик. Сейчас бесполезно упоминать палача. Если Кишот начнет есть людей, если она начнет ими питаться, это будет моя вина. Если Ханекава будет съедена, если мои сестры будут съедены, если мои родители будут съедены, это будет моя вина. Вина, потому что именно я спас ее, не только конечности и сердце, с самого начала, в самый первый день, в то самое время. Если бы я тогда под уличным фонарем не спас кишот, если бы я ушел, эта история была бы окончена. В тот раз я не бросил кишшот, и сейчас я понял почему. Все дело в слабости моего характера. Он совершенно отличается от силы духа Ханыкавы. Эта слабость не имеет ничего общего с добротой Ханыкавы, которая даже Ошина заставила чувствовать себя неловко, и которая напугала меня. Это было самоудовлетворение, а не самопожертвование. То, что кто-то просто живет легкомысленной жизнью, не означает, что он имеет право легкомысленно умирать. «Я был съеден вампиром и умер в тот день. Подумал ли я о моих оставшихся сестрах? Подумал ли я, что они стали горевать обо мне?» Меня стошнило, но я кое-как справился с тошнотой. Я справился даже со слезами. Я справился, потому что если я расслаблюсь хоть на мгновение, то я не знаю, что произойдет. Я боялся потерять над собой контроль. Сейчас я хотел сохранить хотя бы немного свободной воли. Все закончилось словесным поединком с Кишот, в котором я больше не понимал, что мне следует говорить. В конце концов, я выбежал сломя голову из руин подготовительной школы, не знаю куда податься. И я, наконец, добрался до склада спортинвентаря, до единственного темного места, хранящегося у меня в памяти. Снаружи, наверное, уже взошло солнце. Хоть во время весенних каникул ученики, занятые в клубах, могут прийти в школу, но сегодня, к счастью, последний день каникул. Клубная деятельность в этот день запрещена, поэтому мне не нужно будет волноваться насчет членов спортивных клубов, которые могут открыть дверь этого хранилища. Разумеется, чтобы быть полностью уверенным, я забаррикадировал изнутри дверь. Это моя вина. Мои мысли. Они вырвались изо рта, а я даже не заметил этого. Это моя вина. Люди будут погибать от рук того вампира, которого никто не сможет остановить. Того железнокровного, теплокровного, холоднокровного вампира Кишот Ацеола Орион Хер Тандерблейд Это моя вина, это моя вина, это моя вина! Если подумать, разумеется, Ошина мог предугадать такое развитие событий Во-первых, он сказал что-то насчет баланса Но когда он в самом начале украл сердце Кишот Он не выполнял чей-то приказ, потому что с этими тремя он встретился гораздо позже. Значит, это было его независимым решением. Это было действием, не связанным с его обязанностями. Посредничество между нами и ими. Если подумать, то он, по крайней мере, украл сердце Кишот, руководствуясь интересами людей. Он не зашел настолько далеко, чтобы уничтожить ее, поскольку его целью является установление баланса. Оппортунист. Если припомнить, именно так Кишот назвала Ошина. И баланс, который он установил, разрушил я. Никто не ожидал, что Кишот создаст подчиненного. Никто не ожидал, что найдется человек, который спасет умирающую Кишот. Моя идиотская идея — мой глупый поступок. Никто не ожидал этого. Я разрушил все старания той троицы. Я вернул ей даже сердце, украденное Ошина». Из-за меня все стало только сложнее. Все выглядело так, будто это был чей-то план. Что за глупости, я говорю. Тем, кто стоял за всем этим, был я. Все это полностью моя вина. Мои поспешные действия. Расплатой за своё мягкосердечие, не позволяющее мне бросить умирающего вампира, стала эта смерть палача. Он погиб и был съеден. Его голова была изжована. Его мозг был съеден вместе с черепом. Поэтому он не сможет воскреснуть. Даже если я использую свою кровь, он не воскреснет. Он мертв. Смерть! Я ничего не мог сделать. Почему это все? И смерть палача была не последней, а всего лишь первой. Для вампира Кишот Ацеола Урион херт это всего лишь начальный этап. С этого момента она будет, как обычно, принимать пищу. Обыденность разрушительна. Думаю, я слышал, что кто-то сказал такие слова. Я больше не смогу ее остановить, ведь лидер той троицы, Палач, был съеден. Хотя даже эти трое вместе не были ей соперниками. И Драматург, и Эпизод. Неважно, ради работы или ради личных убеждений, но они не будут сражаться с Кишот сейчас, когда она на пике сил. Думая об этом, я осознал, насколько впечатляющей была сила Веры Палача, который вышел против нее в одиночку. Он никогда не был человеком, которым следовало бы восхищаться. Но все равно, это была человеческая сила. Хоть он и проиграл, но он не был жалок. Тем, кто оказался жалок, был я, Ошина Мэмэ. Ошена, который смог украсть сердце Кишот так, что она даже не заметила этого Возможно, сможет остановить Кишот Но он вряд ли будет это делать Баланс уже был установлен Игра закончилась Чаша весов уже склонилась Люди проиграли Они были побеждены Кишот И кроме того, с каким лицом я должен сейчас сказать ему Пожалуйста, останови Кишот от Сула Орион Херт Я не смогу это сказать. Даже если мой рот раскроется, я никак не смогу это произнести. Я этого больше не вынесу. Эти весенние каникулы... Я никогда не думал, что все произошедшее во время этих весенних каникул было неправильным. У меня было много неприятностей, но если прикинуть, я и не думал, что это были настолько плохие весенние каникулы. Они не должны были быть настолько плохими, но на самом деле это были наихудшие весенние каникулы. Это был просто ад. Это была всего лишь адская шутка. Я был просто идиотом, который ничего не понимал. Ненавижу.